В Париже, несмотря на пышную встречу, фейерверки и плясание под музыку в Луврском дворце, переговоры не заладились. Французы туману напустили и, вроде боясь кого-то, разговоры вели с оглядкой вокруг, да около. Поутру присылали к отелю. Леди Гьер, где остановился Петр со своими дипломатами, секретную карету и увозили Шафирова с Куракиным за шторами плотными в загородную резиденцию. Карета подкатят к дому, русских дипломатов подсадят на ступеньки, едва дверцы захлопнув, коней кнутом погоняют, будто кто скачет следом. И все тайно, молча, с лицами на застежке застегнутыми. Вокруг отеля дипломаты и английские, и испанские, и австрийские роились, как мухи. Нюхали, что привело царя российского в Париж. Но ни Петр, ни люди его и слова не говорили о причинах приезда. На вопросы отвечали неопределенно и все больше рассуждали о красотах Парижа или, уж когда припрут настойчиво, кивали головами любезно и в сторону. Шафиров с Куракиным между тем, рассказывали, что в доме загородном, куда их ежедневно возят, никто не живет, но обставленная резиденция богата, почет русским оказывается достойный. Но французы ведут речи о приезде своих купцов через земли российские, китайским и индийским границам, обещают выгоды для России... Из того большие жалуются, что морем в восточной страны ходить им далеко и небезопасно, так как страдают купцы на воде от коперства. Говорят, едва-едва из трех кораблей один приходит не разграбленный морскими разбойниками. мере же со шведами пока молчат. Куракин разговоры те и не хотел Пресечь, сказавши, что предприятие о проезде через земли российские дело большое. И о том, где им вести переговоры не велено Шафиров намекнул можно мол и о том поговорить, но позже решив главное для чего они и прибыли в париж, улыбался притом кланялся, научился у хозяев любезности расточать. Куракин же человек по натуре жесткий, стал французов во оглобле вводить чуть ли не силой и с одной стороны заходил, и с другой, и за гривы хватал, и с хвоста примеривался. Но французы, как намыленные, из рук выскальзывали, и все будто имели что-то за спиной, и даже сказать сие тайно хотели, но лили и лили слова пустые. Шафиров за дни тех разговоров осунулся, а Куракин, здоровьем и так некрепкий, Желчью налился, и принять его можно было вполне за арапа или иного какого африканца. До того стал желт. Но под остреньким носиком у Куракина зубы торчали крепкие. Злобы набрался он, и его уже осаживать приходилось, чтобы с руганью откровенной не лез. Петр волнения не выказывал, и ежели судить по нему, сказать можно было одно. «Все идет хорошо». В переговорах царь участия не принимал. Все свое время отдавал поездкам по Парижу. Проявлял он интерес ко многому, встречался со знаменитыми учеными, беседовал подолгу, выказывая незаурядные знания в различных науках. Но говорил порой, знакомясь с новинами, того мы не умеем. Чем удивлял многих, так как откровенность такую из уст самодержавца великой страны Слышать было в диковину. В словах тех, должно произносить которые Петру было безрадостно, неожиданно чувствовалась неведомая мощь. И если одних они только удивляли, то более проницательные, услышав их, понимали. Сильный может сказать о своих болячках, слабый не скажет. Петр непременно замечал «научимся». И входил в мельчайшие подробности, знакомец с понравившейся ему машиной или устройством каким. И то, говорено было так, что не оставалось сомнения, и впрямь научится, и людей своих научат. Вставал Петр рано, и, не дожидаясь присылаемой за ним королевской кареты, останавливал первый попавшийся экипаж и ехал осматривать интересующие его места. Бывало так, что пышная карета из дворца простаивала целыми днями у отеля. Кони гнули лебединые шеи, били нетерпеливо копытами, лакеи скучали, ожидая выхода царя придворные, приезжавшие с кареты волновались. Но самодержавец российский так и не появлялся. Петр бывал и в аптеках, ездил и на фабрике. Возвращался часто затемно в перепачканном камзоле, В Париже стояла невиданная жара, и пыль застилала улицы. Но неизменно оживленный. Глаза так и блестели. Наскоро споласкивал лицо, садился обедать. Ел неразборчиво, на блюдо почти что и не глядя. Ел так только, чтобы сытому быть, а что подадут, неважно. К столу звал спутников и дотошно выспрашивал о том, что было говорено на конференции в загородном доме и как. Слушал ответы Шафирова и Куракина внимательно. Часто переспрашивал и бывал крайне недоволен, если выходила какая неточность. Хмурился, вскакивал из-за стола, ходил по комнате, заложив руки за спину. Неожиданно поворачивался и, уставившись в глаза, торопил, если дипломаты показывали нерешительность в суждениях. «Ну, ну же!» — говорил, словно коня погонял. «Не вижу мысли четкой». Дипломаты к Петру со вздором, не стоящим ходить не смели. В один из дней русский царь попросил аудиенции у герцога Орлеанского, регента малолетнего французского короля. Аудиенция была предоставлена ему незамедлительно. Петр поехал на встречу с герцогом, настроенный и благодушно, вернувшись в отель, сел за стол, сказал Денщику. «Что стоишь? Водки подай и капусты соленые натряси». Взял стакан твердыми пальцами, выпил медленно, прихватил щепоть капусты. Жевал долго, с хрустом. Проглотив, взглянул на дипломатов, сидевших тут же. «Чего закисли-то?» — ткнул пальцем в Куракина. «А ты плох, вижу». Здоровье твое державе российской принадлежить, и помнить о том ты повинен. Взял еще щепоть капусты, но дарта до не донес, положил назад в блюдо, подумал с минуту, сказал, завтра французы заговорят по-другому, и вы к тому будьте готовы. Переговоры с того дня и впрямь покатились, как по гладкой дорожке. О чем говорил Петр с герцогом орлеанским, никому не ведомо. Но дипломатам своим, дабы знали и при разговорах не попали в просак, сказал Петр, что получил он известие, верное о переписке двора английского с австрийским относительно наследника Алексея, а из переписки то видно, что англичане выгоды из беды российской сыскать хотят. Имя Алексея по всей Европе сейчас треплют, и каждый царевич в свою сторону тянет. «Ах, Алексей, Алексей!» Говорили по обыкновению вечером. На столе стояла одна свеча, и абажур свет ее вниз направлял. Петр же при словах тех поднялся и отошел в сторону. Лица его видно не было. Но голосом все же волнение выдавал. И еще сказал. «Франция, как сладкая начинка в пироге». Между землями англичан и немцев лежит, и начинку ту, и одному, и другому съесть хочется. У французов один путь, к миру с нами, и к миру на годы долгие. Вот сие герцогу растолговать мне и удалось, и он закономерность сию понял». Офицер Румянцев после поездки к Эренбергову замку в Венну не вернулся. Не выходя из кареты, Толстой сказал ему. «Господин офицер, полагаю, здесь, близ замка, вам остаться следует». Стукнул в передние оконцы перстом. Карета съехала к обочине. За обочиной спуск крутой, внизу дома деревушки краснеют черепичными крышами, над трубами дымы поднимаются, мирные дымы». Картина нечасто в Европе, видимая по нынешним беспокойным временам. «Как сюда ехали», — сказал Толстой, — «приметер я трактир у дороги. Кто бы из замка Эренберг не вышел, мимо трактира сего не пройдет». Когда ехали в замок, граф дремал, вроде бы похрапывая даже, а вот все разглядел и все запомнил. «В трактире, — сказал граф, — тебе, дружок, и остановиться надлежит. Думаю я, что наследника после нашего визитования из крепости увезут». С неудовольствием Толстой достал из-под камзола толстенький кожаный мешочек, встряхнул. В мешке звякнуло. Толстой губами пожевал, но все же тесемочку на мешке начал развязывать. Узелок был тугой, и граф возился с ним долго. Офицер сидел молча. Граф взглянул на него осуждающе: «Вот где какую ты мне неприятность доставляешь!» Наконец с узелком граф справился и, расставив колени, в подол камзола высыпал золотые. Стал считать. А считав, сколько полагал нужным, протянул офицеру. Сказал. «Коней купите, господин офицер, а когда наследника из замка повезут, за ним последуйте» и ни ни царевича потерять из виду. Ответ за то — голова. Не удержался, — добавил назидательно. Дело хотя и государственное, но помнить надобно. Деньги счет имеют, — пальцем погрозил. Знаю я вас, а коней добрых купите. На том расстались. Карета Толстого покатила вену. Румянцев поглядел ей вслед и зашакал по кремнистой дороге к трактиру. Шел, посвистывал. Уверен был, не уйдет от него наследник. Нет, не уйдет. Коней офицер купил в тот же день двух караковых тракиненской породы жеребцов, лошадки на высоких бабках, стройные, подбористые, зубы, сахар кипельной белизны. Хоть в сказке Ивану-Царевичу скакать. Хозяин трактира, что лошадей привел, языком только щелкал. Огонь! Огонь! Но румянцев на то внимания не обратил, знал, цену набивает. Тоже на базарах-то бывал, видел, перевел разговор на другое, поинтересовался, куда дороги ведут через деревушку. Хозяин с немецкой обстоятельностью присел на корточки и, чертя прутиком по пыли, рассказал: Это на вену, та на Инсбрук. Выведет она к Мантуе, во Флоренцию и по всей Италии дальше. Вот это, малая дорожка, объезд. Завалы в горах были. Объезд ведет к дороге, что на Инсбрук уходит. Поднялся с корточек, рукой в горы показал. — Вон, объезд тот, господин офицер. «Да -да — Да-да, — понял Румянцев, — заулыбался. Пора выпить нам по стаканчику. — О, Хозяин распустил морщинки на благодушном немецком лице. Это правильно. Лошадки будут легче на ногу. Немец сходил в дом, вынес стаканчики, налил доверху. Чокнулись по-русски. Стаканчик шнапса тот позже большим добром для Румянцева обернулся. Три дня просидел в трактире офицер в ожидании, и все три дня не поднимали у замка мост. А на четвертый Ранним утром затемно услышал румянцев, Как на дороге рожок прогудел. Не почтовый, как овца, простительно блеющий, А властный, громкий, тот, с которым гонцы царские скачут. Кто не есть на дороге, вельможа ли в карете, Крестьянин ли на ослике веслоухом, Солдат ли идет, богатый или нищий шагает, должен сойти к обочине и стоять, пока гонец с вестями важности государственной проскачет. За правилом тем следили в Австрийской империи строго. Оно и верно. Власть лишь та крепка, которая свои законы уважать заставляет каждого, кто бы он ни был, важный ли господин или последний бродяга. Из каждого спрашивают поровну. За рожком различил Румянцев конский топот. Утром в горах слышно далеко, и офицер разобрал. Скачут двое, и коней гонят шибко. Румянцев нашарил в темноте плащ и к окну подался, а всадники вот уже на дороге. Проскакали во весь опор, и у первого в руке фонарь мелькнул. Офицер с лестницы скатился к едва лоб не расшиб о притолоку, выскочил за дверь. Всадники свернули к замку, видно было, как на дороге пляшет фонарь. У замка огонек погас. Наверное, мост опустили, и всадники в замке скрылись. Румянцев поспешил в конюшню. Лошадки заволновались, зафыркали. Не узнали офицера. Но он огладил их крепкой рукой, внуздал. На жеребца, что покрупнее и статями побогаче, седло накинул и коней потихоньку из конюшни вывел, поставил в тень под деревья. Светало. С гор клубясь пополз туман. Скатывался в долину полосами, застил дорогу. Румянцев сквозь зубы, так, чтобы коней не тревожить, выругался. Туман мог напортить сильно. Не видно ничего, да и звук глохнет в тумане, как в вате. В долине потемнело, но через минуту вершины гор высветились первыми лучами солнца. И замок Эренберг вышел из тумана. Различить было можно теперь каждую его башенку, каждый зубец на стене. Румянцев, вытянувшись, как собака на тяге, вглядывался напряженно. Но на дороге у замка, которая то выглядывала ясно из серых летучих клубов, то вновь заслонялась сплошной пеленой. Никого не было видно. Кони нервничали, позвякивали уделами, плясали нетерпеливо. Под тонкой кожей играли узлы мышц, и вдруг кони навострили уши. На горе запел рожок. Румянцев увидел. От замка катила карета. Впереди всадник с рожком, за ним трое драгун, потом карета и еще трое драгун поспешали сзади. «Караул куда там?» Румянцев, ногу в стремени вставляя, вскочил на жеребца и хотел было с места бросить в карьер, но сдержал поводья. Подумал, драгуны к карете и близко не подпустят, а в карете наследник есть ли? Нет ли, кто знает. Поезд из замка, не доезжая до трактира, свернул на дорогу, что уходило на Инсбрук. Румянцев вспомнил. Объезд. Хозяин сказывал, через малый круг он на основную дорогу выведет. Офицер отпустил поводья. Жеребец пошел наметом. Вторая лошадка шла сзади на длинном поводе. Вот теперь-то офицер увидел в деле, что коней купил и вправду добрых. Да и граф сказал бы, что деньги не на ветер брошены. Жеребец шел ходко, дышал ровно, будто мехи у него в груди работали. Ноги поднимал высоко, и видно было, что если он и легок немного для боя, то вот так для угона за кем или для почтовой скачки лучше найти трудно. Вторая лошадка шла не хуже, повода не натягивала, Дорога забирала выше и выше в гору, скакал румянцев с полчаса и начал беспокоиться. Не ошибся ли хозяин, указав объезд? Жеребец вспотел. Но всем телом, без пены, что свидетельствовало, идти таким ходом может еще много верст. Еле стоящие стеной у дороги неожиданно расступились, и жеребец, не меняя шага, Выскакал к развилке. Румянцев натянул поводья, соскочил на дорогу, согнулся, приглядываясь. На кремнистой белесой дорожной пыли ровно лежала роса. Румянцев, не торопясь, поднялся в седло и поскакал навстречу карете. И вновь жеребец порадовал офицера. Он шел все так же легко, мощно, вытягивая в беге ладное длинное тело. Стелился над дорогой. Карета вывернула из-за поворота, скакавший впереди всадник даже не успел рог поднять. Одним движением Румянцев принял на себя повод заводной лошадки и сильно послал ее вперед. Лошадь, набирая ход, пошла на драгун. Приему тому, татарскому, научили Румянцева офицеры, ходившие с Петром к Азову старые татары пробивали так строй противника. Шли лавой, а подходя вплотную, из-за спины выводили лошадок и посылали их вперед, как стрелы из лука. Остановить такую лошадь, идущую налегке, без всадника, невозможно. Заводные те лошадки мяли, валили, сбивали и коней, и людей. Строй распадался. У кареты один драгун поднял свою лошадь на дыбы, второй кинул коня к обочине. Упряжка сбилась в кучу, заметалась. Румянцев, отпустив поводья, вихрем промчался мимо, погнал под уклом. Но то, что надо, офицер увидел, в оконце кареты мелькнуло испуганное лицо наследника. Румянцев разглядел даже взметнувшуюся руку царевича, который тот хотел загородиться. Дальше все пошло как пописанному. Румянцев в трактир проскакал, к хозяину подступился. Связи записочку в вену, просьба великая, да там и отблагодарят. Выручи по дружбе. Мы-то за дружбу стаканчиками с тобой чокались. Хозяин заулыбался. Да-да, господин офицер, свезу, как же, для хорошего человека все можно сделать и свез записочку графу Толстому. В записочке то есть сказано было, что наследника повезли за караулом крепким на Инсбрук, а он, Румянцев, за ним последовал. Граф Петр Андреевич встретил вице-канцлера Шенборна без улыбки. Лицо у Толстого всегда мягкое, доброе, круглое, и вроде бы даже на кувшин глиняный похоже. А кувшин... Посуда привычная, так что к лицу с нехитрым тем изделием схожему относишься с симпатией, чем-то домашним, теплым от него дышит. А сейчас перед Шенборном стоял другой человек. Щеки подтянулись, морщины жесткими складками легли, глаза налились оловянным блеском, а голос, чуть с хрипоцой и развальцем вальяжным, зазвенел металлом. Авраам Павлович Веселовский даже и не признал его, подумал кто-то другой. Не Петр Андреевич, к вице-канцлеру вышел. Веселовский голову в плечи вобрал, так удивился преображению необыкновенному. Толстой после приветствий положенных замолчал и, казалось, уже и слова не скажет. Смотрел вопросительно. Вице-канцлер такого поворота не ожидал. Шляпа и помахал весьма любезно, улыбки, которые заготовил, выдал. А дальше что? Петр Андреевич помалкивал. И помалкивал со значением. Бывает такое. И рта вроде не раскрывал человек. А сказано уже много. Шенборн совсем растерялся. Толстой неожиданно заговорил о саксонском фарфоре, о знаменитой своими изделиями мануфактуре в Мейсоне. Шенборн не мог понять. «Причем здесь фарфор? О чем говорит русский дипломат? Мысли путались». Петр Андреевич продолжал. «А замечательные глины для своих чудных изделий где изволят брать мастера? В речных обрывах?» Шенборн потер лоб. «Да-да, кажется, в обрывах. По берегам рек». Точно не могу сказать. Толстый проявил некоторую живость, сделал три шага в сторону и вернулся, и, уже улыбнувшись графу, спросил, а не мешают ли тому весенние разливы рек? Велики ли в Саксонии наводнения? Нет, промямлил Шенборн. Наводнения в землях этих никогда особенно не тревожили. Он все соображал. «К чему это фарфор, а теперь вот реки, наводнение весенние, «А есть надежные мосты?» — продолжал Толстой. Вице-канцлера как будто осенило. «Сейчас весна, реки, мосты. А до того русский интересовался фуражом. Об этом только и говорили венские купцы. Да, да». «Русское войско в Мекленбурге. Несомненно, этот хитрец думает о военном походе в Саксонию. Но, несмотря на азиатскую хитрость, ему не обмануть меня». «Мосты?» — переспросил он. «Мне трудно ответить графу». Русский дипломат сказал, как выстрелил. Я должен выразить признательность Его Величеству Цесарю за то, что наследнику русского престола в путешествии по землям Германской империи предоставляется при переездах надежный караул. В нынешней его поездке в Инсбрук охраняется путешествующая высокая персона весьма примерно». Шенборн чуть не присел на пятки. Стоявший в стороне Аврам Палч рот раскрыл. Так неожиданно повернул граф разговор. Толстой чеканил слова ледяным тоном. «Дорога из Инсбрука идет через Мантую на Флоренцию. Флорентийские места болотистые, и климат тамошний для слабого здоровья наследника пригуш мало. Нас интересует, где именно полагает предоставить его величество цесарь резиденцию для временного пребывания наследника?» Шенборн попытался что-то сказать, но язык будто горта не присох, не слушался. «Понимаю», — сказал Толстой. Граф не готов к ответу, шагнул вперед. «С почтением просим также сообщить нам в ближайшее время, когда мы сможем встретиться с путешествующей высокой особой». Петр Андреевич несколько раз повторил путешествующая высокая особа, подчеркнув тем, что русский двор считает Алексея не беглецом, а только лишь путешественником вольным. Толстой раскланился и вышел из залы. После столь ошеломляющего разговора вице-канцлер бросился во дворец цесаря. Понял. А наследники престола, находящимся на землях империи, русским известно все. Больше того, они готовят военную экспедицию в Саксонию. Это путало все планы, так радужно рисовавшиеся воображение вице-канцлера. Вот уж истина, не садись в сане, пока коня не впрягли.